Глава 16. На Райфл-Рендж-роуд не было других машин, и это усиливало чувство одиночества. Уличные фонари остались на шоссе, и осыпающаяся у обочины однополосная дорога, петляющая между деревьями и сетчатыми заборами, казалась слишком узкой. Свет фар скользил по домам на колёсах и складным навесам, и Патриция забеспокоилась, что он может кого-нибудь разбудить. Она взглянула на часы на приборной доске. 35 минут 10. Но кромешная тьма просёлочной дороги создавала впечатление, что уже гораздо позднее. Припарковавшись около дома номер 16 и убедившись, что на баскетбольной площадке никого нет, она вышла из Вольво встрекотании и шуршании ночи, ощутившейся насекомыми. Одиночные лампы мигали кое-где оранжевым светом над трейлерами и домиками шлака блоков, но света было так мало, что он только сгущал темноту. Миссис Грин открыла входную дверь и, при виде знакомого лица, Патриция почувствовала облегчение. "Хотите что-нибудь выпить?" предложила миссис Грин. "Думаю, лучше сразу пойти к миссис Стейлер, пока ещё не слишком поздно". "Джейси!" крикнула миссис Грин в глубину дома. "Присмотри за своим братом. Я через дорогу". Она вышла и заперла за собой дверь по алюминию, который царапнул пластиковый астролит, кочнувшегося венка. "Сюда" Мисс Грин повела Патрицию по песчаной дорожке перед домом. Они перешли грунтовку, дойдя до невысокой поща к латку из ограды церкви Гора Сион. Перешагнули через неё и пересекли тем самым центр Six Mile. В ночи песок особенно громко скрипел при каждом их шаге. Никто не сидел на крыльце, никто не переговаривался с друзьями, никто не попался им на встречу, пока они шли к нужному домику. В Six Mile было пустынно. Патриция видела, что большинство окон закрыто шторами, остальные загораживали картонные листы или простыни, подоткнутые во все щели. И через эти преграды пробивался холодный синий колеблющийся свет телевизоров. С наступлением темноты здесь больше никто не выходит на улицу, заметила миссис Грин. Что нам сказать миссис Тейлор, чтобы не очень её расстроить, спросила Патриция. Ванда Тейлор уже в спальне встаёт расстроенная. Патриция задумалась над тем, как бы отреагировала, появись кто-нибудь вдруг у неё в доме с заявлением, что Блю принимает наркотики. Думаете, она будет сердиться? Вполне вероятно. Возможно, всё-таки это плохая идея, вздохнула Патриция. Это точно плохая идея, миссис Грин резко повернулась, так что они оказались лицом к лицу. Но вы сказали, что вас волнует участь её малышки, и теперь я не могу перестать думать об этом. «Да, вероятно, она не встретит нас с распростертыми объятиями. Но вы убедили меня, что мы поступаем правильно. Не заставляйте меня вернуться обратно с полпути». Над дверью трейлера миссис Тейлор горела желтая лампочка. Патриция хотела попросить минутку, чтобы собраться с мыслями, но миссис Грин уже поднялась по прогнившим ступеням и постучала в добежащую металлическую дверь. Крыльцо шаталось под ногами женщин. Мотыльки с шумом врезались в тусклую лампочку». От нее исходило тепло, покалывающее лоб и кожу головы, и скоро Патриция почувствовала, что больше не в силах это выносить. И тут дверь резко распахнулась. Из-за нее показалась Ванда Тейлор. С растрепанными волосами, в футболке с логотипом какой-то фармацевтической компании и потертых в синих джинсах. За ее спиной бубнил телевизор. «Вечер добрый, Ванда», — поприветствовала ее миссис Грин. «Уже поздно», — буркнула Тайя и посмотрела на Патрицию. «А это еще кто?» Она говорила так, как будто потрицы здесь вовсе не было. "Не могли бы мы войти?" попросила миссис Грин. "Нет", отрезала Ванда. "Уже почти 10, а кое-кому завтра рано вставать. Ты сама приходила ко мне по поводу Дестини, и я думала, у тебя найдётся несколько минут, чтобы обсудить здоровье твоей дочери", жёстко проговорила миссис Грин. Ванда недоверчиво скривилась. Я пришла к тебе по поводу Дестини, а ты сказала: если меня что-то волнует, следует обратиться к врачу. Я так и делаю. Завтра рано утром мы едем в клинику. Миссис Тейлор вступила в разговор Патриция. Я медсестра. Я подумала, что вашей дочери нужна срочная помощь, поэтому приехала прямо сейчас, чтобы осмотреть её. Сколько ей лет? Ванда и миссис Грин обе в недоумении, но каждая по своей причине уставились на неё. 9, наконец ответила Ванда. «А у вас есть документы?» «Она работает в клинике», — уверенно сказала миссис Грин. «Она не из полиции, не из службы защиты детей. У нее нет жетона или значка». При слабом свете лампочки мать Дейстани недоверчиво изучала лицо Патриции. «Ну ладно», — кивнула наконец Ванда, привыкшая делать то, что говорят власть имущие, и отступила в трейлер. «Только она сейчас спит. Говорите потише». Женщины последовали за ней внутрь. Здесь было слишком много вещей и пахло котлетами для гамбургеров. Чёрная кушетка из дермантина стояла напротив картонной коробки, на которой разместился телевизор с встроенным видеомагнитофоном. Под деревянными жалюзи почавкивал оконный кондиционер. Ванда указала гостям на шаткий стол в небольшой кухонной нише, и патриция с миссис Грину селись на мягкие стулья из благотворительного магазина. Газировки, предложила Ванда. Или лёгкого пива? Нет, спасибо, ответила патриция. Хозяйка повернулась к кухонным шкафчикам, достала два пакетика кукурузных чипсов, раскрыла их и высыпав содержимое в пластмассовую миску, поставила на стол между Патрицией и миссис Грин. "Угощайтесь. Нам действительно надо на минутку заглянуть к Дастине", сказала Патриция. "Задать несколько вопросов о её самочувствии. Вам обязательно говорить с ней прямо сейчас", удивилась Ванда. "Ванда", строго произнесла миссис Грин. "Нужно выполнять то, что говорит медсестра. Миссис Тейлор сделала 3 шага и поскреблась в пластиковую складную дверь бежевого цвета. "Деси", нежным голосом пропела она. Кондиционер трудился не напрасно. Кожа Патриции покрылась мурашками. Столешница казалась липкой, и женщина держала руки на коленях. "Деси, проснись, проснись", продолжала петь Ванда, сдвигая складки двери. Она включила лампу в спальне. "Деси" Ванда шагнула из спальни и открыла другую складную дверь, за которой находились душ и туалет. Деси, миссис Тейлор уже не пела. Где это испряталась? Патриция и миссис Грин встали и подошли к спальне Дестини. Ванда в этот момент опустилась на колени. Она была здесь. Всего полчаса назад она была здесь. Спальня оказалась такой крохотной, что ноги Ванды высунулись через порог, когда она заглянула под помост, служивший Дестини кроватью. На помосте лежал поролоновый матрас, покрытый простынёй с серией Мой маленький пони и откинутым пледом. В углу стояли прозрачные пластиковые коробки с игрушками и детской одеждой. Над кроватью смотрело в ночь незанавешенное квадратное окно. "Где моя дочь?" спросила Ванда срывающимся голосом. "Что вы с ней сделали?" "Мы только что пришли", успокаивающе произнесла миссис Грин. Ванда протиснулась мимо Патриции и метнулась в сторону входной двери, как будто пыталась поймать там свою невидимую дочь. "Даси!" звала она. "Что вы об этом думаете?" спросила Патрицию миссис Грин, понизив голос. Ванда была уже на кухне, она открывала каждый шкафчик, заглядывала на каждую полку, в каждую сумку. Патриция толкнула окно над кроватью Дэстини. Оно легко распахнулось. За ним не было никакой сетки, никакой решётки. Волны теплого воздуха из трек от насекомых наполнили маленькую спальню. Патриция и миссис Грин выглянули из окна. Всего лишь в нескольких футах чернел лес. Патриция встала коленями на импровизированную кровать и, высунув голову в окно, посмотрела вниз. Под окном стояла большая деревянная катушка, от которой тянулся телефонный кабель. Кто-то, встав на нее, как раз мог дотянуться до окна. Они обе вернулись к Ванде. «Нужно позвонить в полицию», — сказала миссис Грин. «Что?» — удивилась Ванда. «Зачем это?» «Миссис Тейлор», — начала Патриция. «Есть человек по имени Джеймс Харрис, который когда-то продавал детям наркотики. Вам нужно позвонить в полицию и сказать им, что ваша дочь пропала, и что вы думаете, это он забрал ее?» «Господи Иисусе!» — воскликнула Ванда и громко рыгнула, заполнив гостиную запахом желудочного сока. "Наверняка он держит её в лесу", добавила миссис Грин. И не мог далеко уйти. Она усадила Ванду на диван и помогла закурить ментоловую сигарету, чтобы успокоить нервы. Ванда беспомощно огляделась в поисках пепельницы и наконец просто стряхнула пепел на ковёр. Патриция принесла из кухни телефон на длинном проводе, набрала 911 и передала трубку Ванде. "Алло?" сказала Ванда, при каждом слове облачко дыма вылетало из её рта. "Меня зовут Ванда Тейлор." Я живу в доме номер 32 по Grill Flame Road. Моей дочери нет в кровати. Наступила небольшая пауза. Нет, она не прячется в доме. Пауза. Я всё очень хорошо проверила, и у нас в доме не так много места, чтобы ей спрятаться. Пожалуйста, пришлите кого-нибудь. Пожалуйста. Пожалуйста. Она не знала, что ещё сказать, поэтому снова и снова повторяла: "Пожалуйста". Пока миссис Грин не забрала у неё трубку. Ванда беспомощно переводила взгляд с патриции на миссис Грин, как будто впервые увидела их в своём доме. "Не хотите ли газировки или лёгкого пива?" предложила она. "Это всё, что у меня есть. Вода здесь воняет тухлыми яйцами". "Всё в порядке, спасибо", проговорила патриция, стараясь казаться спокойной. "Нужно сесть и подождать приезда полицейских", сказала миссис Грин, похлопавая Ванду по колену. "Я уверена, они скоро будут здесь". Если бы вы не пришли, я бы так и не узнала, что она пропала, тихо произнесла Ванда. А полиция скоро приедет, очень скоро. Миссис Грин взяла её за руку. Нужно ещё раз проверить спальню, сказала Ванда. Они не стали ей мешать. Патриция подумала о том, что в Маунт-Плезант полиция реагирует за 3 минуты. Как быстро сюда приезжает полиция? спросила она у миссис Грин. Придётся подождать, вздохнула та. Это сельская местность. Ванда вернулась в комнату и остановилась у кухонной ниши. Она не вернулась, сказала она, потом взглянула на Патрицию и миссис Грин, как будто снова только что увидела их. Не хотите ли чем-нибудь промочить горло? У меня есть газировка и лёгкое пиво. Ванда, тебе нужно сесть и ждать приезда полиции. Из-под липкого стола Ванда вытащила ещё один стул, села и глубоко затянулась, но сигарета уже догорела до фильтра. Женщина похлопала себя по карманам в поисках пачки. Патриция думала о Джеймси Харрисе, что где-то в лесу он творил что-то уму непостижимое с маленькой девочкой. Она не могла ясно представить себе этой картины, но могла представить, что девочкой была Кори. Она вспомнила о Блу. Она подумала, что будет, если полиция задержится. "У вас есть фонарик?" спросила она Ванду, решительно вставая со своего места.